Глава десятая. Довольно-таки неожиданно, потому что я был уверен, Капута скажет совсем другое. Честно говоря, был уверен, что он откажется, ведь Каштанова должна была рассказать тому про маленький нюанс с мечом, про камень, который этот меч наращивает, если точнее. И я был уверен, что коллекционеру этот факт не понравится. «Встреча должна будет состояться завтра?» — спросил я у Каштановой. «День встречи он не изменил?» «Завтра. Изначально мы условились встретиться в ресторане его отеля», — ответила она. «Только он сказал, что теперь встреча будет в океанариуме». «Океанариум? Серьезно? Особое место — это океанариум Санкт-Петербурга?» «А он хоть как-нибудь это объяснил?» — спросил я. «Такое необычное место». «Нет, никак», — вздохнула Каштанова. «Подробно описал, где именно будет ждать нас. Сказал, что снимет один из залов для встречи, людей там не будет, и охрану мы оставим снаружи». «Это может быть ловушка?» Я задумался. Чисто теоретически могла быть. Господин Капуто мог оказаться непростым коллекционером. И на этот меч у него могли быть свои намерения. Может, он революционер, который тоже хочет свергнуть императора Российской империи? Откуда мы можем это знать наверняка?» Только вот это ничего не меняет. Мне все равно нужна была печать солнца, так что придется согласиться на его условия и действовать очень осторожно. «Хорошо», — ответил я. «Тогда завтра отправимся в океанариум совершать сделку». «Поняла тебя. Тогда я подготовлю меч», — заявила Каштанова. «Встретимся у входа в океанариум». Поворот, конечно, интересный, но сделка должна состояться. Не для того таким трудом добывали этот меч, чтобы в итоге не выменить его на печать солнца. После разговора с Каштановой я отправился спать. Завтра предстоял новый сложный день. Сейчас управляющий снова будет злиться. Григорий пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, а затем зашел к нему в кабинет. «Вторников вернул деньги». Выпалил он, борясь с желанием тут же закрыть глаза. «Ох, что сейчас будет?» «В каком смысле вернул деньги?» — переспросил Денис Евдокимович. «Ты что несешь?» Григорий Михайлович нервно переступил с ноги на ногу. Начинать утро с этой новости ему было не очень приятно. Но, с другой стороны, для подобной новости вообще не существовало подходящего времени суток. «Вторников позвонил сегодня утром», — начал он. «Сказал, что он не будет с нами сотрудничать. Он вернул все деньги и заявил, что продолжит работу в клинике Боткина по обычному графику». «Почему?» — управляющий вскочил со стула, вытягиваясь во весь свой рост. «Ты мало предложил? Ты предложил ему еще больше?» «Он сказал, что к нему вчера приезжал лично Боткин», — Григорий сглотнул. «И, так сказать, убедил его вернуться к работе». Денис Евдокимович медленно опустился обратно в кресло. Лицо его побагровело от злости. «Убедил!» — выдавил он из себя. «Как именно убедил? Что этот сопляк ему сказал?» «Я не знаю», — выдохнул Григорий Михайлович. «Просто сказал, что Боткин был убедительным, что репутация для него важнее, и чтобы мы больше не поднимали эту тему». «Почему он вообще спрашивает с него?» «Такие вопросы он мог бы решать и лично, а то гоняет своего помощника, а сам сидит в кресле своей тощей задницей». «Репутация!» — фыркнул Денис Евдокимович. «Этот Боткин думает, что он умнее всех?» Он резко встал и подошел к окну. Там как раз шел первый зимний снег. «Благотворительная программа провалилась», — выдохнул он. «Попытка саботажа строительства тоже. И он все так же спокойно планирует открыть свою клинику». «А Глеб Викторович не простит мне, если это случится». «Точно не простит». Управляющий резко развернулся и посмотрел на своего помощника. «Об этой попытке он не должен узнать», — жестко отчеканил он. «Ясно? Понял», — кивнул Григорий. «Это и так было понятно». «И нужен новый план». Управляющий вернулся к столу и опустился в кресло. «Более жесткий. Боткин слишком умный, чтобы попасться на простые уловки». «Значит, надо действовать по-другому». «Как?» — осторожно поинтересовался помощник. «Пока не решил», — отрезал Денис Евдокимович. «Но обязательно придумаю. Иди и не мешай мне работать». Григорий Михайлович с облегчением закрыл дверь в его кабинет и вернулся к себе. Сложный разговор был позади. Внезапно у него зазвонил телефон. «Глеб Викторович, владелец. Странно. Обычно он звонил напрямую его начальнику». «Доброе утро», — осторожно проговорил Григорий. «Чем могу помочь?» «Григорий, здравствуй!» — голос владельца был чересчур добродушным. «Как у вас там дела?» «Ему что-то надо, явно, иначе он позвонил бы Денису Евдокимовичу». «Ну что?» «Все в порядке», — осторожно ответил он. «Работаем, Глеб Викторович. Вот к Новому году введем ряд скидок. Акция будет «Зимняя проверка организма». «Твоя идея?» — резко спросил хозяин. «Моя», — признался Григорий Михайлович. Но Денис Евдокимович ее утвердил, сказал, что это хорошая мысль. «Еще бы», — фыркнул Глеб Викторович. «Своих-то мыслей у него нет». «Гриша, я знаю, ты работаешь заместителем управляющего уже несколько лет и справляешься со своими обязанностями отлично. Так что ты скажешь, если я предложу тебе карьерный рост до управляющего?» Первой эмоцией, конечно же, была радость, должность управляющего. У Григория Михайловича было столько идей по развитию клиники. Он мечтал об этом едва ли не с первого дня своей работы здесь. Но вторая эмоция быстро настигла первую — осознание и тревога. «А как же Денис Евдокимович?» — осторожно спросил он. «А ему пора бы уже признать, что он не справляется», — ответил Глеб Викторович. «Реши проблему с Боткиным сам, и место твое. Понял меня?» «Понял». Григорий даже заикнулся от волнения. Хозяин тут же повесил трубку. «Это что сейчас было? Появилась возможность стать управляющим в клинике? О таком даже мечтать было сложно. Но вот как же, Денис Евдокимович? Они столько лет работали вместе. Все это надо было тщательно обдумать». Работа в клинике шла своим чередом. В два часа дня, как и было обговорено, я прочитал лекцию клиники «Альстер» в Гамбурге. На мою лекцию доктор Шмидт согнал к экрану практически всех врачей клиники, и меня еще час заваливали вопросами, но отвечать на них было приятно. Арсений вовсю осваивал новый аспект. Приходилось много заниматься с ним, оттачивая его навыки, но это того стоило. В морг мы больше не ходили. Я держал в голове, что мне нужно поговорить с учеником о угрозе от Феликса Александровича, но момента все не находил. Решил в выходной день позвать его на встречу и там уже спокойно все выложить. После работы у меня еще оставалось некоторое время до встречи с Капутто, и я направился в храм Великого Ткача. «Давно не было тебя», — встретил меня проводник. «Но это вполне объяснимо. Я знал, что начну видеть тебя все реже, Константин». «Когда-нибудь он расскажет мне, откуда он вообще знает все на свете. Неужели благодаря связи с великим ткачом?» «Я пришел с вопросом», — отозвался я. «Что вы можете рассказать мне про океанариум?» «Популярное место в Санкт-Петербурге с рыбами», — серьезным тоном отозвался проводник. И хотя он сказал это даже без тени улыбки, я понял, что это первый раз за все наше знакомство, когда проводник пошутил. А серьезно улыбнулся я. «А серьезно, это место силы!» Теперь уже он говорил правду. «Довольно древнее и очень мощное, только мало кто об этом знает». Я внимательно посмотрел на проводника. Храм Великого Ткача, где мы с ним находились, это тоже было место силы, как и храм в Выборге, где мне довелось быть. Но в жизни бы не подумал, что Океанариум тоже относится к таким местам. «Как это вообще возможно?» — удивился я. «Раньше там было святилище, пожал плечами проводник. «А потом построили океанариум. Но место так и осталось сильным». «Интересно, откуда это знает капутта? Он вообще итальянец, а такое ощущение, что про это место знал заранее, раз назначил именно его для сделки». «Там можно прокачать аспекты?» — уточнил я. «Нет», — отозвался проводник. Это просто нейтральная сила. Такие места часто выбирают для важных встреч. Например, сделок. Там невозможно солгать, не заплатив цену. Там невозможно нарушить договор. Значит, господин Капута выбрал это место не случайно. Он хотел гарантии, что сделка будет честной с обеих сторон. Или же... Это все часть его плана. Только пока что я не мог уловить, какого именно. «Или это я стал слишком подозрительным в последнее время? Когда тебя постоянно хотят задеть, невольно любой станет параноиком». «Чем еще уникально это место?» — спросил я. «Оно связано с великим ткачом?» «Оно связано с водой», — заявил проводник. «Вода — древняя стихия, и даже великий ткач ей не указ. Она своенравна и сама решает, как поступать». И может повести себя непредсказуемо. Только еще больше загадок добавилось. Следующие полчаса я провел в медитации. До встречи с Капуто оставалось время, а что его зря терять? И хотя все навыки теперь были прокачаны на максимум, медитация лишней никогда не бывает. Теперь можно работать на увеличение своего магического запаса. Он тоже расширяется от тренировок и медитации. После я отправился навстречу. Океанариум находился на улице Николаевской, названной так после смерти Николая I. Каштанова уже ждала меня у входа в сопровождении двух мужчин. Это была охрана. Возле ее ног стоял специальный кейс с мечом. «Рад видеть», — улыбнулся я. «Ну что, идем?» «Да, нам надо в зал с акулами. Звучало это уже само по себе не очень дружелюбно. Только охрану надо оставить снаружи. Господин Капуто тоже будет один». Он изо всех сил пытается сделать эту сделку прозрачной, но тем больше у меня появляется подозрение, что он хочет где-то нас обмануть. Ведь все его действия как будто кричат «посмотрите, какой я честный». «Хорошо», — кивнул я. «Идем». Я перехватил кейс, и мы двинулись в океанариум. Поймал себя на мысли, что хотел бы как-нибудь здесь побывать как посетитель. Это оказалось очень красивое место с множеством рыб. Периодически пришлось проходить под арками из воды, созданными благодаря артефактам и водной магии. Мы дошли до двери с табличкой «Акулы». На ней же висела табличка «Закрыто на санитарный день». В «Санитарный день — это мы». Прошли внутрь, оставив охрану снаружи, как и договаривались. Возле огромного аквариума, спиной к нам, стоял невысокий мужчина в сером костюме. За стеклом плавала большая тигровая акула. Эпично выглядит, ничего не могу сказать. «Добрый вечер», — поздоровался с ним я на английском. «Господин Боткин», — он неожиданно ответил на русском, хоть и с небольшим акцентом. Сеньорина Каштанова, вы пришли!» «Не ожидал, что вы говорите по-русски», — перешел и я на этот язык. Каштанова вела переговоры, но она меня об этом не предупредила. Либо забыла, либо с ней он разговаривал на английском. Итальянец едва заметно усмехнулся. «Моя родная бабушка живет в Российской империи», — ответил он. «Так что я знаю ваш язык. Она же и рассказывала мне про это великолепное место. Вы знаете, что это за место?» Каштанова выглядела удивленной. Я не успел ей рассказать, что узнал от проводника. Но сам я был уже осведомлен. «Место силы», — ответил я. «Вода служит судьей и следит за справедливостью. Хорошее место, чтобы проводить подобную сделку». «Все так», — кивнул Капута. «И главное, без обмана». И снова он это повторил. Я выставил перед собой кейс и открыл его. Дотронулся до меча, чтобы продемонстрировать его господину Капута во всей красе без камня. «Магнифико!» Восторженно прошептал он. «Великолепно! Настоящее величие! Произведение искусства!» Он протянул руку, чтобы коснуться меча, но остановился. «Я могу его потрогать?» — спросил он. «Конечно!» — пожал я плечами. «Только госпожа Каштанова говорила вам, в руках недостойных он покрывается камнем». Капута осторожно коснулся рукояти, и меч тут же на глазах оброс большим куском серого камня, даже быстрее, чем это было в руках у Йонаса. А, так и думал!» — сокрушенно вздохнул он. «Но это только подтверждает подлинность меча. Значит, вы меня не обманываете?» Одни обманываешь ли ты нас?» Капута полез за пазуху и достал небольшую деревянную шкатулку, открыл ее и продемонстрировал небольшую печать. Круглый медальон из золота с выгравированным солнцем в центре. Теперь уже я принялся изучать этот артефакт. Я хорошо помнил его, и потому сразу смог сказать, что это подделка, хотя очень искусная, надо признать. «Это подделка», — объявил я, — «печать солнца не настоящая. В этот момент вода в аквариуме с акулами начала дрожать, акулы заметались, явно встревоженные. «Место силы», — добавил я, — «вода чувствует вашу ложь». Капута сам выбрал это место. То ли сам он не верил в него, то ли надеялся, что подделка достаточно искусная. Но сейчас он заметно испугался. «Как?» — выдавил из себя он. «Как такое возможно?» «Вижу, вы здорово постарались, чтобы обмануть нас», — заметил я. «Все организовали, чтобы этот обман получился. Мастера, место силы. Но только сами не оценили, на что способен Океанариум». И как же забавно эта фраза звучит, несмотря на всю серьезность ситуации. Реакции воды хватило. Мне даже больше ничего не пришлось доказывать. Я не думал, что... будто был подавлен. У меня есть с собой настоящая печать. Он достал такую же шкатулку и практически идентичную печать. Вот только она уже была настоящей. А он подстраховался. Решил, что само присутствие настоящего артефакта тоже поможет скрыть его обман. В следующий момент произошло нечто еще более странное. Вода стала светиться ярким синим светом, а затем меч Македонского и печать Солнца зависли в воздухе, и между ними стали летать искры. «Что происходит?» На капуто уже и следа былой уверенности в себе не осталось. Он просто в ужасе смотрел на наши артефакты. Я не ответил, потому что пока сам не понимал. Было ощущение «да». Они обменивались силой, подпитывали друг друга. Два таких мощных артефакта не могли пересечься бесследно, а вода помогала им, и это было прекрасное зрелище. Через несколько минут все закончилось, печать опустилась мне в руки. В ней была именно сила печати, но теперь она словно стала еще сильнее. «Что это было?» — повторил свой вопрос Капутта. «Место признало сделку честной», — ответил я, — «и позволило нам совершить обмен». Итальянец нерешительно поднял меч. Камень на нем так никуда и не делся. «Тогда сделка закрыта?» — выдохнул он. «Да?» — кивнул я. «Закрыта». Попытка обмана была плохой идеей, но итальянец сам за нее поплатился. А то, что хотел, я получил. Поэтому я спокойно развернулся и покинул океанариум. А необычное место надо иметь в виду. Вот и все. Уже на улице вздохнула Каштанова. «Меч теперь поедет в Италию, в частную коллекцию, и больше люди не увидят такое чудо. Зато увидят много других диковин», — напомнил я. «Из моего склада». «Да», — кивнула Екатерина. «И наше с тобой сотрудничество тоже закончено. Но если будет минутка, всегда буду рада видеть в своем музее». «А еще мы пересечемся на свадьбе у Никиты и Маргариты», — напомнил я. «Уже меньше месяца осталось». Мы попрощались и разошлись по разным делам. Я вновь отправился в клинику. Пора было решить вопрос с элитой, а то их действия с попыткой подкупа рабочих оказались безнаказанными. В нашей клинике уже возобновился ремонт, и рабочие даже как будто бы стали работать с большим энтузиазмом. «Константин, ты просто волшебник!» восхищенно произнес Раскольников. «Взял и все исправил!» «Мы все волшебники!» усмехнулся я. «Ведь все владеем магией!» Эдуард рассмеялся. Мы прошлись по помещению, осматривая прогресс. «Действительно, все теперь шло по плану. Строители значительно ускорились, ремонт должен был закончиться как раз к новогодним праздникам, а уже в январе можно будет открываться». «Ты знаешь, я все думаю про наших конкурентов», — признался Раскольников. «Они же не остановятся, да?» «Для конкурентов это нормально», — заметил я. «Но мне не нравятся грязные приемы элиты, поэтому я подготовил для них несколько ответных шагов. Мы устроились в моем будущем кабинете. Здесь ремонт еще не был закончен, но меня это мало волновало». «И что ты придумал?» — с интересом спросил Эдуард. «Во-первых, благотворительную программу», — я улыбнулся. «Наша клиника будет работать и для аристократов, и для простолюдинов. И управляющий из элиты узнал это и запустил свою благотворительную программу. Пытался использовать мою идею, но неправильно. А мы запустим аналогичную программу для малоимущих простолюдинов. Один раз в неделю, например, в субботу. И информация об этом будет сразу. Аристократы будут в курсе с самого начала, что клиника у нас общего профиля. Раскольников задумчиво нахмурился». «Мы же не открылись еще», — заметил он. «Тем лучше», — пожал я плечами. «Ты дашь рекламу. Это привлечет внимание, создаст положительный образ еще до самого открытия. И при этом люди уже будут знать, что у нас будет подобное. А элита будет выглядеть на нашем фоне еще хуже. Ведь они пытались сделать то же самое и провалились». «Потрясающая идея», — признался Эдуард. «Это наверняка сработает». Но это еще было не все. Я посчитал, что это недостаточное ответные действия. Элита все-таки не первый раз пыталась перейти все границы. «Еще одно», — проговорил я, — «у элиты сейчас проблемы с репутацией после той статьи в Невском береге. Мы можем усилить эффект». «Как?» — заинтересовался Раскольников. «Отзывы», — пояснил я, — «настоящие отзывы от реальных пациентов, даже не накрученные. В их клинике не всегда оказывается качественное лечение». «Я помню, что офтальмолог вообще не знает некоторых лекарственных препаратов. Вреда здоровью Чехова те капли с антибиотиком не нанесли бы, но и от проблемы не помогли. И такие люди наверняка найдутся еще». «И мы поможем этим людям рассказать свои истории», щелкнул пальцами Эдуард. «Именно», — подтвердил я, «не придумывая ничего без вранья. Просто дадим возможность высказаться, рассказать свою правду» а заодно люди узнают, что скоро откроется альтернатива — наша клиника. Раскольников снова задумался, взвешивая все мои слова. «Но это обычная конкуренция, а не грязные методы», — подметил он. «Обычные честные приемы, потому что это третий пункт моего плана», — улыбнулся я. «Мы ответим не той же монетой, мы ответим превосходством, достоинством. Это будет главный козырь». «Я всем займусь», — загорелся Раскольников. «Займусь рекламой и поиском недовольных пациентов для отзывов. Все будет в лучшем виде, обещаю!» Я так и знал, что на него точно можно положиться. Это будет достойный ответ элите. Мы обсудили детали и разошлись по своим делам. Точнее, я отправился домой. День меня и так достаточно вымотал. Не хватило сил даже сходить в ученый совет. Связь с Чеховым держал только по телефону. Но отдохнуть мне было не суждено. Возле квартиры меня ждал перепуганный Арсений. «Ты чего тут?» — искренне удивился я. «Проходи, поговорим дома». Его трясло, выглядел он ужасно перепуганным. Я провел его к себе домой и усадил на диван. Проверил диагностической магии, но он был в порядке, только напуган. «Что стряслось?» — спросил я. «Константин Алексеевич, он нервно сглотнул. Не знаю, поверите вы мне или нет...» «Но кажется, наш патологоанатом — некромант».